Сходные версии о становлении инкской династии рассказывались индейцами побережья Центрального Перу еще в прошлом столетии. Предания племен, обитающих вокруг Лимы, говорят, что первые королевские инки обманом пришли к власти, внушив горным народам, будто происходят от солнца. Раньше других это обвинение записал иезуит Анелло Олива, поселившийся в XVI веке среди равнинных племен. Ему поведали, что первые королевские инки на самом деле были потомками моряков, приплывших из Эквадора. Патер Йосеф да Коста записал, что индейцы Ики, а также лежащие в 1250 километрах южнее Арики, рассказывали испанцам, будто в прошлом моряки выходили в южные моря и посещали какие-то острова далеко на западе. А Коста полагал, что эти доиспанские экспедиции совершались на плотах из наполненных воздухом тюленьих шкур. Однако многочисленные шверты из твердой древесины и модели бревенчатых плотов, найденные при раскопках, соответственно, в Ике и Арике, подтверждают, что эти две области были старейшими доинкскими центрами мореплавания на бревенчатых плотах. Капитан Декадр записал указание мудрого старого индейца Чепу, Ему будто бы было 115-120 лет, что Арика и Ило, две важнейшие гавани на побережье ниже Тиауанако, считались особенно удобными исходными пунктами для плаваний к обитаемым Тихоокеанским островам. По словам Чепо, индейцы обычно начинали плавание в Арике и Ило и после двухмесячного перехода на запад подходили сперва к необитаемому острову Коату с тремя высокими горами и множеством птиц. Чтобы попасть на лежащую за ним обитаемую землю, надо было продолжать путь, оставляя Куату слева. Следующий уединенный остров, называемый Кюэн, был густо населен. На нем жил вождь по имени Кюэнтике и еще два вождя Укеники и Каманики. В десяти днях пути на запад от Кюэна находился другой еще более крупный обитаемый остров Акабана. Когда Чепа пригрозили смертью, если он не скажет всей правды, старик стал расписывать капитану великие богатства этих далеких островов. Под конец он по собственной воле добавил, что для плавания использовали деревянные плоты. Испанцы полагали, что Чепа подразумевает Соломоновы острова. Так они называли все острова, будто бы расположенные к Западу от Перу. Однако Амхерст и Томпсон, издавшие в 1901 году английский перевод старой рукописи, полагали, что старик пересказал искаженную версию о действительно состоявшемся индейском плавании. В сноске они указывали, что и Пасха, и предшествующий ему голый островок сала и Гомес удивительно подходят к описанию, полученному капитаном Декадром. На самом деле, задолго до случайного открытия Пасхи Роговеном, старик Чепо сообщил испанцам точное навигационное описание пути до этого острова от самых удобных гаваней на побережье Южного Перу. Теперь нам досконально известно, чтобы достичь на плоту ближайшего обитаемого острова, надо из Ило или Арики идти сперва на скалистый птичий базар Сала и Гомес, лежащий прямо на пути к Пасхе, плавание с попутным пассатом вдоль южного изгиба перуанского течения и впрямь, как утверждал старик-индеец, займет около двух месяцев. Его описание Сала и Гомеса также отвечает истине. Голый остров кишит птицами, которых видно издали. И при подходе с востока в самом деле кажется, что из воды торчат три горы. Если из Ило или Арики идти строго на первый обитаемый остров Пасху, Сало и Гомес действительно надлежит оставить слева. Следующий обитаемый остров – Мангарева. Не менее интересно имя Куэн-Тике, которым Чепо называл верховного вождя острова Куэн. Первые испанцы, посетившие Пасху в 1770 году, записали, что вождь у пасхальцев называется Текетеке, возможный вариант Тикитики. -тики. Так что кюэн вполне можно перевести как «вождь острова Кюэн». Итак, аборигены Южного Перу точно знали направление и расстояние до острова Пасхи. Указали даже характерные приметы единственного ориентира на этом пути.